Глава третья «По ту сторону». Прошел день, а может и больше. Часов тут не было. Да и нужны ли они были? Каждое движение секундной стрелки давалось бы с огромным трудом, непоколебимо отсчитывая драгоценные мгновения жизни. Дневной свет в малюсеньком окне оказался отсветом искусственной голограммы, созданной для того, чтобы транслировать наивные призывы, отказаться от насилия и соблюдать законы. Запомни, тебя ждут дома! Гласила одна из постоянно всплывающих надписей, сопровождаемых голограммным изображением счастливой девушки с двумя маленькими детьми, держащими ее за руки. «На волю, с чистой совестью, блин!» — хихикнул Милен, разглядывая через окошко мерцание голограммы. «И кого, интересно, хотят перевоспитать такими глупыми лозунгами? Они сами довели народ до ручки и теперь отлавливают нас, как бешеных собак. Нет, так дело не пойдет. Мы им покажем. Мы им обязательно покажем, да?» Милен демонстративно помахал кулаком в лицо улыбающейся девушки, смотрящей на него с огромного экрана далеко за зарешоченным окном. Артуру это показалось даже забавным. Понемногу он уже даже начал привыкать к неординарным выходкам сокамерника, однако все же старался сохранять нейтралитет. Он никогда даже подумать не мог, что придется вот так коротать время в ожидании непонятно чего, да еще и в компании мелкого воришки. «Ты можешь подтвердить, что те полицейские просто так убили твоего друга?» — спросил Артур, решив воспользоваться последним шансом. «А что это даст?» — недоверчиво поинтересовался Милен. «Те парни не особо-то и прятались после того, как продырявили Макса. Но ты же видел, что я полицейский. Я видел лишь то, что ты был одет в полицейскую форму, а подобные шмотки достать на черном рынке не такая уж и проблема. А как тогда быть с пистолетом? Игрушка? А если нет, его даже можно просто купить. Просто обойдется в круглую сумму, только и всего. А что ты сам делал в той лавке? Булочки кушал «Что еще, по-твоему, делают ночью в кондитерской?» Ответ хоть и казался до да боли банальным, однако правда в нем было не больше, чем повидло в пирожке, купленном в привокзальной столовой. Снаружи послышался звон ключей, с громким скрежетом дверь камеры распахнулась. «Эй, ты, как ты там, Громов? На выход!» — скомандовал все тот же голос сержанта. В голове промелькнула тень надежды на то, что они все же образумились. Она была столь желанна и одновременно столь же фантастична. Ему хорошо известно, что те, кто попадает по ту сторону решетки, крайне редко вновь оказываются на свободе. Артур, не раздумывая, вышел из камеры. На его запястьях вновь загудели силовые наручники. Простота и надежность были сильной стороной пенитенциарной системы второй половины 21 века. Гениальное изобретение подобных устройств сводилось к одной простой истине, что стоит только пересечь периметр зоны, как эти самые безобидные наручники превратятся в крошечное взрывное устройство вмиг лишающая беглеца конечности, не говоря уже о желании оказать сопротивление. «Идем!» — с презрением скомандовал сержант и направился в сторону кабинетов администрации департамента. Артура довели до небольшого кабинета, в центре которого находился стул, окруженный толстыми прутьями решетки. Его усадили и плотно закрыли калитку на внушительного размера замок. Бить, похоже, не собираются. Сделал для себя вывод Артур, оглядев помещение и немного поерзал на неудобном стуле, уж очень тот был холодный и маленький. Предварительно постучавшись, В кабинет заглянул худой мужчина в круглых очках и сером застиранном пиджаке, почему-то в глаза сразу бросилась забавно блестящая в свете лампы лысина, лишь с краев окантованная тонкими седыми волосинками. Сложившаяся ситуация ничуть не располагала к улыбке, но удержать предательски ползущие вверх края губ было невозможно. «Что вас так позабавило?» Робко с чувством напряжения в голосе спросил вошедший, словно бы уже желая вновь оказаться за дверью, но сделать это помешали стоявшие за спиной мужчины в форме охранников. Артур предпочел промолчать, пока не удостоверится в целях визита незнакомого человека. «Здравствуйте!» Вежливым голосом произнес мужчина, словно бы начиная диалог с чистого листа. «Меня зовут Гавриил Петрович, и я ваш назначенный адвокат». Артур смерил взглядом Хилова и, очевидно, не сильно уверенного в себе человека. Гавриил Петрович непроизвольно подернул плечами и замер в ожидании какой-либо реакции. «Назначенный адвокат, а можно вас попросить оставить нас наедине?» Спросил он, обращаясь не только к адвокату, не только к стоящим за его спиной охранником. Один из охранников неодобрительно сверкнул глазами и хмыкнул. Его пальцы отбивали ритм по шоковой дубинке, висевшей на поясе. «Да нет, что вы!» Поняв суть сомнений, произнес Артур: "Я же в клетке, а если вы не уйдете, то я не смогу в полной мере посвятить своего адвоката в суть произошедшего и тот останется неудел. Ведь также говорил Петрович. Да, да, пожалуйста", промычал адвокат, обводя взглядом здоровых мужчин в форме и сильнее прижимая к груди папку с документами. Пробормотав что-то себе под нос, охранники вышли за дверь, оставляя Артура и Гавриила Петровича один на один. Я присяду, словно спрашивая разрешения, произнес адвокат и сел за стол, стоящий практически в другом конце комнаты. Мне удалось бегло ознакомиться с материалами вашего дела, господин Громов, и, если честно, человека, совершившего такое серьезное преступление, мне еще не доводилось защищать». «Совершившего преступление?» Спокойствие и юмор мгновенно улетучились, уступая место раздражению. «Я ничего не совершал, и то, что там написано, это все чушь. Кто-то оклеветал меня, кому-то это нужно было запихнуть меня сюда». «Конечно, конечно. Совершенно очевидно, что вы этого не совершали, но как мне это теперь доказать?» «Сделайте официальные запросы, в базе данных есть вся информация». «В моем департаменте подтвердят, кто я такой». «Я уже это все сделал, господин Громов, и, к глубочайшему сожалению, не смог найти о вас никакой информации. Этого не может быть, это просто бред какой-то». Упершись лбом в холодную решетку, выдохнул Артур. «Это невозможно». Хоть адвокат и вызывал насмешки и пренебрежение, однако говорил он, скорее всего, правду. Или, по крайней мере, его заставили сказать это. Не силой, а просто обманом. «Я сожалею, господин Громов. В деле есть ряд неопровержимых доказательств двойного убийства полицейских, взрыв исходя из всего этого можно предположить что судья будет склоняться к смертной казни но если вы сознаетесь раскаетесь, согласитесь сотрудничать со следствием и дадите показания благодаря которым удастся выявить еще несколько членов террористической группировки то скорее всего мы можем рассчитывать на пожизненное Ну а лет через 25 уже и условное освобождение какой к черту группировки не своим голосом взревел артур подрываясь со стула я сам служитель закона я не виновен ты слышишь на громкий шум в комнату незамедлительно вбежали охранники и выводив Шоковые дубинки, особо не раздумывая, начали бить ими через решетку падающего на пол Артура. Гавриил Петрович вскрикнул и поскорее поспешил удалиться, забыв даже свой портфель. «Не дергайся, а то хуже будет!» Зло прошипел охранник, пристально глядя на закатывающиеся от боли глаза Артура. Мир почернел, наливаясь болью и бессилием. Очнуться удалось лишь спустя пару часов. По крайней мере, по внутреннему ощущению прошло именно столько. встроенный в стену галлопроекции виртуального циферблата не оказалось, и уж тем более в камере не нашлось места механическим часам с забавной кукушкой, вылетающей из их деревянного, слегка потрепанного корпуса и оповещающей звонким чириканьем об окончании очередного часа. Артур никогда и не видел подобных часов в реальности, но архивные фильмы и просто старые картинки изображали подобные устройства. Непонятно, почему сейчас он вспомнил именно о них, ведь в «Поехать кукушкой» вполне себе можно было в скором времени применить к нему самому. «А я уж подумал, будто не тебя это!» Заметив, как начал ворочаться сокамерник, заголосил Милен и провел тыльной стороной ладони по шее. «Кирдык!» Артур попытался встать с неудобной узкой кровати. Тело казалось чужим. Мышцы сводило судорогами, и они не хотели подчиняться. Сосед по камере, как всегда, сидел на втором ярусе, то и дело пялись на светящиеся неон-голограммы. «Чего они тебе сказали? Они ведь тебя не отпустят, я прав?» «Не отпустят». Приложив уйму усилий, Артуру все-таки удалось подняться на ноги. Пошатываясь, он побрел к умывальнику и обрызгал ледяной водой лицо. В покрытом паутиной трещин и сколов зеркале наглухо вмонтированном в стену, на него смотрел будто бы совершенно другой человек. Глаза были жутко красными, под ними красовались огромные синяки и кровоподтеки. Бровь оказалась разбита, а волосы стали больше напоминать слежавшиеся комки черных водорослей. «Хреново выглядишь, брат!» «И все же, что они тебе сказали?» Артур продолжал вглядываться в зеркало, не обращая внимания на соседа по камере. До конца не верилось, что он видит в отражении именно себя самого, а не потрепанного жизнью оборванца с бесконечных улиц мегаполиса. Словно тот, кто был в отражении, насмехался над ним, вызывая одновременно чувство ненависти, отчаяния и жалости. «Ну давай, друг, не тяни! Пойди!» Предлагали сознаться во всех смертных грехах. От перехода улицы на красный свет до покушения на президента. «Причем тут он?» Как при чем? Да сейчас львиная доля всего населения страны только и мечтает о его смерти. Тирания правительства заставила нас жрать из помойки собственное дерьмо, в то время как они там шикуют и живут на широкую ногу. Ну и в чём же дело? Почему он до сих пор жив, если каждый первый хочет его смерти? Дело в таких, как ты. Да-да, именно таких, как ты. Такие вот идеалисты и служители Фемиды и есть гарант его власти. Вооруженные до зубов полицейские, армия, чертовы убийцы, все вы являетесь не более, чем его ручными псами, что загнали свободный народ в нищету и голод. Он держит вас только для того, чтобы сохранить свои баснословные капиталы и удержать власть в стране. Ты ошибаешься. Я стою на страже закона и порядка, возразил Артур. Я пытаюсь сохранить мир от войны. Мир от войны. Ха, посмотрите на себя. Ты сам попал под колеса системы, которую так расхвалил. Об тебя вытерли ноги и использовали как презерватив, выкинув в помойку к таким, как я. Но это только начало, мой друг. Они никогда не дадут тебе выйти отсюда. Ты сдохнешь в этих стенах точно так же, как и я». Конечно, Артур сейчас ненавидел своего сокамерника. Его слова больно отдавались в душу. Но самым страшным было то, что именно эти слова сейчас являлись и самой правдой, в которую так не хотелось верить. К сожалению, суть правды и заключается в том, что она не требует в себя верить. Она просто есть, и все. А уж принять ее или остаться в своем выдуманном мерке – дело каждого. Если ты такой умный и так сильно ненавидишь мир, то почему сам не пытаешься его изменить? Артур постарался взять себя в руки и не проявлять ненужных эмоций. Знавал я одного такого, кто пытался. Арест, суд, инъекции – готово. Анархистом был, или, как сейчас модно говорить, революционером. Верил в то, что может победить эту машину и сделать мир лучше. Да и кто знает, что творится в головах у этих людей. Проще жить одним днем как я. При этом Милен как-то странно взглянул на Артура, словно выжидая нужную ему реакцию. Хотя, возможно, это была лишь маска придурковатого парня, затерявшегося в своих же больных фантазиях. «Неужели ты сам никогда не хотел другой жизни?» — спросил Артур. «Не хотел нормальной семьи, дом, детей? Посмотри на меня. Ты думаешь, что такому, как я, получится пробиться в этой жизни? Я вырос на улице, приятель. Начал воровать еще раньше, чем ходить. Что я могу получить от жизни? Конечно, я верю, что когда-нибудь удастся ограбить какого-нибудь толстосумы из правительства, если меня не поймут и не убьют, я смоюсь из этой насквозь прогнившей дыры на белоснежный пляж тропического острова. Найду себе красивую пышногрудую аборигенку и заживем. Да еще как заживем пышногрудую аборигенку непроизвольно повторил Артур. Ему почему-то вспомнилась Аня. Даже спустя столько лет он все еще любил ее. Десятки женщин, с кем приходилось делить постель, были умнее, красивее, состоятельнее, но даже все вместе взяты, они не шли ни в какое сравнение с ней. Артур никогда по-настоящему не верил в любовь, но тех чувств, что некогда пылали между ним и Анной, он не испытывал больше никогда. После ее ухода осталось лишь разбитое сердце и вечная пустота. Мир рухнул в одночасье. Трагедия унесла все, чем до этого жил Артур. Вся правда «Правда и осколки счастья оказались на дне очередной бутылки крепкого алкоголя, заливаемого каждый день после изнуряющей службы». Нечто в его душе тогда надломилось, и даже спустя годы облегчения так и не пришло. Он винил весь мир а больше всего себя. «Да, сейчас было бы неплохо оторваться с какими-нибудь девчонками», продолжил мечтать Милен, выводя Артура из томительных мыслей. «Бывал я как-то в одном борделе. Черт, как же он назывался?» «А, вспомнил. Шальные губки. Вот там было реально круто. С той девчулью мы устраивали такое. Короче, снимаю я с нее трусы». «Хватит!» — одернул его Артур. «Мне сейчас не до твоих историй». «Да ладно, я же просто хотел повеселить тебя, а то стоишь, как унылая какашка». «Да-да, какашка, какашка!» Вновь хохотнул Милен и стремительно забрался на верхнюю койку. «А ну, заткнуться!» Из коридора раздался свирепый голос охранника и по металлической двери ударили чем-то увесистым. В камере вновь воцарилась тишина. «Нам никогда не выйти отсюда», — тихо прошептал Артур, словно бы соглашаясь со словами своего случайного друга по несчастью. Теперь уже Милен решил ничего не отвечать. Скорее всего, он продолжал путешествовать по лазурным берегам в своих фантазиях, а по факту лишь вглядывался пустым взглядом в постоянно меняющиеся надписи яркой голограммы. Сейчас на ней был изображен строгий мужчина, указывающий пальцем в надпись «А ты встал на путь исправления?» Так прошло еще около недели. После очередной встречи с тем самым адвокатом, Артур окончательно убедился, что надежды на объективное расследование нет. Словно весь мир ополчился против него. Странным было то, что на его, ничем не примечательную внешность, потрачено немало сил и средств, дабы стереть все следы прошлого. Не осталось даже пресловутого номера кредитной карточки, не говоря уже о долголетней истории безупречной службы. Даже имена друзей и начальников, с которыми некогда служил Артур, и то оказались удалены из системы. По крайней мере, так звучало из уст нерадивого адвоката. «Выхода нет. Это... это финал». Думалось с болью и страхом. Хотелось закричать, а может даже расплакаться, как девчонка-подросток. Но вместо этого Артур со всей силы ударил кулаком в стену, с которой тут же на пол посыпалась штукатурка. «Завтра суд?» — спросил Милен, не покидая своего поста на втором ярусе кровати. «Да. Тогда времени у нас совсем нет. Совсем нет. Нет!» Как обычно с незатейливой загадочностью пробубнился камерник. «На что нет?» Как на что? На побег, конечно. А ты думал, я реально собираюсь гнить в этих стенах? Нет, хрена лысого. Меня там ждет чернокожая красотка. Красотка, да, именно красотка. Какой к черту побег? Не веря своим ушам, выпалил Артур. Отсюда бежать нереально, или ты захотела раньше времени получить пулю в башку? Но если ты сейчас будешь еще громче орать, то тогда сюда точно ворвутся вооруженные охранники и выбьют из нас всю дурь. Выбьют, да, выбьют. Хм, кстати, сейчас было бы неплохо достать дурь. Ах да, о чем это я? Если не завтра, то уже никогда. После приговора тебя отвезут в тюрьму, а вот оттуда уже дорога будет заказана лишь на небеса. Так что не глупи. Слова Милена показались, как всегда, странные и прямолинейны, но не лишенными смысла. Надеяться на оправдательный приговор было, по меньшей мере, глупо. Единственным способом доказать свою невиновность являлся побег и поиск того, кто заварил эту кашу. Ну что, решил? Хочешь полю сейчас на пути к воле, и с надеждой на удачу, или немного погодя в какой-нибудь дыре, но уже как преступник или террорист? Я докажу им, кто есть на самом деле. Твердо заявил Артур и тут же спросил: И как ты думаешь свалить отсюда? Милен помолчал и, словно собравшись с мыслями, выдал: В здании. Полно охраны. Но завтра, сразу после суда, тебя этапируют на машине в федеральную тюрьму. Ну и? Не перебивай меня, ты сбиваешь с мысли. Такой шанс упускать нельзя. Но мне нужно еще подумать. Да, подумать, подумать. Не тяни. Или говори, как мы уберемся отсюда. Или не пудри мозги своими бреднями. «Сейчас, как ты заметил, не самое лучшее время для того, чтобы нести всякую чушь». Милен ничего не ответил. Он будто бы вновь ушел в себя, провалившись в череду глубоких мыслей, казавшихся Артуру полной ахинеей. Конечно, в глубине души ему безумно хотелось верить в призрачную свободу, отдаляющуюся с каждой минутой, проведенной в этом ужасном месте. Но его сокамерник вновь запрыгнул на верхний ярус и продолжил молча вглядываться в неоновые голограммы. Очередная глупая надпись гласила Осужденные, помни, только примерное поведение приблизит день твоего освобождение «Идиот!» – разочарованно подытожил Артур и тяжело вздохнул. Аеша вправду поверил, что у нас есть шанс. Смириться с судьбой было очень тяжело, но осознание неизбежности проявлялось все четче и четче, выхода не было. Да и с другой стороны, мир не особо будет переживать из-за столь незначительной потери. Что такое крошечная жизнь одинокого человека по сравнению с тысячами смертей от голода и разрухи, утопивших некогда прекрасную страну в пучине ада? Артур умыл лицо холодной водой, но облегчения от этого не почувствовал. Камере приглушили свет, словно бы указывая на наступление ночи. К сожалению, для ее сидельцев разницы практически не было. Яркий неоновый свет от окна все так же продолжал заливать камеру разными красками. На мгновение картина стала словно волшебной. Частички пыли крошечными вихрями пролетали сквозь лучи холодного света. Они напоминали хлопья белесого снега, танцующего замысловатый танец и неторопливо опадающего на землю. Все казалось настолько простым, насколько и красивым. Когда разум находился... Когда разум находится на грани и уже кажется, что вот-вот сойдешь с ума, начинаешь видеть вещи, которые никогда не замечал прежде. И даже если и видел, то просто проходил мимо, погрязнув в бесконечной рутине бестолкового существования. Возможно, об этом сейчас думал несуразный сосед по несчастью. Милен был очень странным типом. Он мог часами молча смотреть в одну точку, находящуюся по ту сторону окна камеры. Что он там видел? И видел ли он что-то, кроме своих сумасшедших идей, оставалось загадкой. Вообще, сейчас весь мир казался странным. Грань добра и зла, правда и подлой лжи стерлись в людях, не вызывая ничего, кроме отвращения и злости. В итоге злость оставалась лишь только к самому себе. Завтра день страшного суда. Артур прекрасно понимал, что это его последний шанс на оправдание, который он не получит. До конца не верилось, что один день, одно событие может вот так вот сильно изменить жизнь и поставить человека по ту сторону всего того, что он некогда поклялся защищать даже ценой собственной жизни. Спать совершенно не хотелось. В голову постоянно лезли пугающие мысли. Неужели он больше никогда не увидит Анну? Никогда не почувствует прикосновение ее сладких губ? Не коснется нежной кожи? С другой стороны, даже будучи на воле, даже прожив тысячу лет, он и так бы не испытал всего этого, как бы сильно не хотелось. Тот день, что разделил судьбу на до и после. Если бы они тогда оказались в другом месте или хотя бы на несколько минут позже, жизнь могла бы стать другой. Чудовищная случайность, помноженная на кровожадность одних и желание жить у других. Оправдать или осудить тех людей невозможно. Но и понять Артур был не в силах. Судьба не оставила ему надежды. Но как ни крути, человек прямое существо. Он верит. верит даже в то, что произойти никогда не сможет. Под тяжестью тяжелых мыслей ему все же удалось провалиться в тревожный сон. А Милен так и остался сидеть, молча вглядываться в туманное будущее, ждущее их обоих.